Она сидела на полу и груду писем разбирала, и, как остывшую золу, брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. О, сколько жизни было тут! Невозвратимо пережитый, О, сколько горестных минут Любви и радости убитой! Стоял я молча в стороне, И пасть готов был на колени, И страшно грустно стало мне, Как от присущей милой тени.